Давний неразрешенный конфликт душил точно приступ астмы. Денис хотелось поскорее уйти и заняться стряпней. — Я заехала на рынок, — сказала она Брайну. — Как-то несправедливо заставлять гостю готовить, — усмехнулся он. — Я сама вызвалась. — К тому же ты мне платишь, это верно. — Эрин, теперь ты болезнетворный микроб, — сказала Шинет, соскальзывая в воду. — А я лейкоцит. Денис приготовила простенький салат из мелких красных и желтых помидоров. Киноа с маслом и шафраном. Травянистое растение выращивается в андах ради съедобных семян. Филе палтуса с разноцветным гарниром из мидии и жареных перцев. Закончив работу, Денис сообразила заглянуть в накрытые фольгой контейнеры. Рядком стоявшие в холодильнике обнаружила овощной и фруктовый салаты — «Блюдо с очищенными кукурузными початками и целую кастрюлю мыслимы ли? Голубцов!» Брайан в одиночестве пил пиво на веранде. «В холодильнике готовый обед?» — сообщил ему Денис. «В смысле, там уже был обед. Ох, должно быть, Робин, пока мы с девочками рыбачили. Словом, там есть полный обед, а я только что приготовила второй». Денис сердит, рассмеялась. «Вы что, ребята, не разговариваете друг с другом?» «Да уж, день выдался не из удачных». Робин возилась в своем огороде, и ей хотелось довести дело до конца. «Мне пришлось силой тащить ее сюда. Черт побери!» «Знаешь, — сказал Брайан, — сегодня мы съедим твой обед, а ее завтра. Это я во всем виноват. Да уж!» Денис застал Робина другой веранде. Она подстригала Эрин ногти на ногах. «Я только что приготовила обед и обнаружила, что ты уже приготовила свой, — сказала она. Брайан не предупредил меня. в то пожала плечами Робин. — Прошу прощения. Жаль, что так вышло. — Она снова пожала плечами. — Девочкам интересно, что ты готовишь. — Извини. — За обедом Брайан поощрял свое застенчивое потомство задавать Денис вопросы. Она ловила на себе и взгляды, но девочки тут же отводили глаза и краснели. Шинок по-детски втрескалась в гостю. И это почему-то было правильно. Робин ела торопливо, не поднимая головы. Буркнула только. Ничего, вкусно. Кем она так недовольна, Брайаном или Денис? Спать Робин улеглась сразу вслед за дочками, а утром, когда Денис поднялась, хозяйка уже укатила в церковь. «Один вопрос», — сказал Брайан, наливая Денис кофе. «Не согласишься ли ты вечером отвезти нас с девочками обратно в Филли? Робин торопится вернуться в огород». Денис колебался. «Можно подумать, Робин изо всех сил толкает ее в объятия Брайана. Не хочешь — не надо», — продолжал Брайан. «Она может поехать на автобусе, а нам оставит машину». «На автобусе? На автобусе? Только не это!» — рассмеялась Денис. «Конечно, я вас отвезу!» — и добавила, подражая Робин. «Делов-то!» Солнце разогнало железные утренние тучи над пляжем. Они с Брайаном смотрели, как Эрин носилась по берегу а шинок тем временем выкопала себе неглубокую могилку я джимми хоффа сказала она а вы все мафия хоффа джимми тысяча девятьсот тысяча девятьсот семьдесят пятый лидер профсоюза транспортников подозревался в связях с мафией его таинственное исчезновение в тысяча девятьсот семьдесят пятом году наделало много шума они дружно закапывали девочку в песок сглаживали бугры На могильной насыпи прихлопывали, выравнивали впадины, оставленные скрытым под песком живым телом. Холмик проявлял явную тектоническую активность, содрогался от легких землетрясений, а там, где вздымался и опадал живот девочки, паутины разбегались трещины. — Я только сейчас сообразил, что ты была замужем. — За Эмилем Берже сказал Брайан. — Ты с ним знаком? — Лично нет. — Но я помню кафе «Луж». Много раз там обедал. Мы там работали. Два раздутых я на одной маленькой кухне. Угу. Тебе его не хватает? Развод стал величайшим несчастьем моей жизни. Тоже ответ признал Брайан, но не на мой вопрос. Шинот медленно разрушала свой саркофаг изнутри. Пальцы ног уже пробились к солнечному свету, проступило колено, розовые пачки перебирали сырой песок. Эрин с размаху грохнулась в жидкое месиво из песка и морской воды. Вскочила, рухнула снова. «Я могла бы полюбить этих девочек», — подумала Денис. Вечером из дома она позвонила в сен и как всегда по воскресеньям, выслушала жалобы инет на Альфреда, грешившего против здорового отношения к жизни, против здорового образа жизни, против предписаний врача, против правильного режима дня, против обязательного принципа «проводить день на ногах», против здравого смысла, регулирующего подъем и спуск по лестнице, против присущего инет оптимизма и желания взять от жизни все. «Пятнадцать тягостных минут». Наконец Иннет спросила, «Ну а ты как?» После развода Денис дала обед пореже врать матери. Так что пришлось честно поведать ей о предстоящем путешествии, опустив лишь одно обстоятельство. Во Франции она должна встретиться с чужим мужем. Это обстоятельство уже стало для нее источником тревоги. «Как было бы здорово поехать с тобой», — простонала Иннет. «Я так люблю Австрию!» «Ты могла бы выбраться на месяцок вместе со мной», — «Мужественно!» — предложила Денис. «Денис, я не могу оставить отца одного. Возьми его с собой. Ты же знаешь, он все время твердит, сухопутные путешествия уже нет для него. Слишком болят ноги. Так что поезжай, повеселись за меня. Передай привет моему любимому городу. Не забудь навестить Синди Мейснер. У них с Клаусом шале в Санкт-Морице и огромная элегантная квартира в Вене — Для «Инет Австрия» означала «Голубой Дунай» и «Эдельвейс». У прекрасного «Голубого Дуная» вальс Иоганна Штрауса. «Эдельвейс» — мелодия из мюзикла «Звуки музыки» 1965. Все музыкальные шкатулки с цветочными узорами и видами Альп, украшавшие гостиную в ее доме, прибыли из Вены. «Инет» говорила, что ее бабушка по матери была из Вены. Вена была для нее синонимом «Австрии», точнее Австро-Венгерской империи, которая во времена младенчества ее бабушки включала земли и к северу от Праги, и к югу от Сараева. Ребенком Дениса обожала Барбару Стрейзент в Йентл. В отрочестве открыла для себя Зингера и Шолом Малейхема и однажды вырвала-таки у инет признание «возможно, но только возможно, бабушка была еврейкой». А раз так, торжествовала Денис, то и анис, инет и еврейки по прямой женской линии. Но Инет тут же дала обратный ход. Нет, нет, бабушка была католичкой. Денис питала профессиональный интерес к кое-каким блюдам бабушкиной кухни: Ребрышкам по-деревенски, квашной капусте, крыжовнику и чернике, клёцкам форели и сосискам. Для повара проблема заключалась в том, чтобы сочетать центральноевропейское изобилие с потребностями худышек. Обладатели титановых кредитных карточек не польстятся на говяжье жаркое аля Вагнер, на мягкие шарики клёцок, на альпийские вершины взбитых сливок, а вот кислая капуста, пожалуй, придется ко двору. Что может быть лучше для девиц с ножками-зубочистками? Низкокалорийный, насыщенного вкуса гарнир сочетается и со свининой, и с гусятиной, и с курятиной, и с каштанами. Можно поэкспериментировать и с сосими из макрели или с копченым луфарем.